Часть 4. Ирония судьбы. Глава 1. Это только начало. Моя рабочая виза подходила к концу, и в фирме, где я работала, необходимо было сделать мне вызов через консульство в Санкт-Петербурге. Я находилась в смешанных чувствах и боялась определиться. Фердос настойчиво и серьезно звал замуж. Я взвешивала «за» и «против», и «за» было больше. Точнее, он казался идеальным, добрым, щедрым, заботливым и целеустремленным. У него построены четкие планы, и шаг за шагом он их реализовывал и вел меня с собой, уверенно и крепко держа за руку. Ощущение связанных крыльев, которое возникло у меня накануне, я старалась гнать от себя подальше и наслаждаться своими новыми чувствами к Фердосу. Этот темнокожий индиец с раскосыми глазами заполнил собой мое сердце, и я была страстно влюблена, и это чувство зрело очень долго. Я вспоминала наши первые встречи и то, как некомфортно ощущала себя в его обществе. Сейчас же все те его недостатки я обожала. И хитрый прищур, и произносимый им распев бейби, и дефект его дикции, который я научилась не просто пропускать мимо ушей, но и любить. Эта его странная и неправильная манера говорить, которая так бесила вначале, теперь ласкала мне слух. Мне нравились и его эксцентричная манера одеваться, и невероятная для мужчины любовь к ярким цветам и стразам. Ни дня не проходило без того, чтобы он не купил мне по дороге шпинатовый фреш для красоты моей кожи, как он говорил. Я смотрела в его узкие глаза, полные обожания, и чувствовала, как таю. Его поцелуи были полны страсти, но он ни разу не позволил себе лишнего. Я ощущала себя в его объятиях нежным цветком, который он боялся помять. Я точно знала, что рядом с ним у меня не будет больше забот. Он отчетливо давал это почувствовать. Со мной он научился быть романтиком. Самая большая загадка для меня, как спортсмен до мозга костей, который в самом начале наших отношений не мог раздельно оформить свои мысли в красивые, да что там в красивые, просто в какие-либо слова, осыпал меня длинными речами, полными любви. Его уверенность в себе и сильные мужские руки внушали ни с чем не сравнимое и давно забытое чувство «не бойся, я с тобой». Идеальный мужчина, покоривший мое сердце. Я все так же любила запускать руку в его густые волосы и тихонько думала про себя, что с этого все и началось. Я скучала по нему, когда его не было рядом, а он ни разу не заставил ждать от себя СМС. Я их получала регулярно. Во всем, что он делал, ощущалась забота. Разноцветные бабочки щекотали под ребрами, а на моей пластмассовой подставке с обуви красовались новенькие Джимми Чу. Я никогда не могла себе позволить такие дорогие босоножки, но Фердос увидел их в модном журнале и сказал, что я должна носить именно такие. Однажды он приехал ко мне с длинной красной коробочкой из ювелирного магазина. «Дэйби, закрой глаза!» Он подошел ко мне сзади и прикоснулся пальцами к моей шее, застегивая замочек. Потом взял меня за плечи и подвел к зеркалу. «Теперь открывай!» На моей шее красовалась массивная цепочка из белого и желтого золота. Невероятно прекрасное, словно чешуя змеи, разноцветный металл создавал ощущение переливов. Представить страшно, сколько она могла стоить. Фердос, не нужно было, правда. Я замешкалась и покраснела. Тебе нравится? Ты должна носить только самые дорогие и красивые украшения. Ты этого достойна. Собирайся, поедем ужинать в харт Соскучилась по своему любимому салату с арахисом? Цепочка была великолепна, но мне вдруг стало трудно дышать. Вскоре шея под ней зачесалась. В ресторане я боролась с диким желанием стянуть с себя украшения. Зайдя в уборную помыть руки, в зеркале я увидела, что кожа под цепочкой покрылась волдырями. Но у меня никогда не было аллергии на золото. У меня вообще никогда не было ни на что аллергии. Чувство связанных крыльев снова не давало покоя. Я стояла перед зеркалом с дорогой цепочкой из индийского золота в руке и рассматривала ожог от нее на шее. Я выйду за него замуж. Реализую его мечты. Не буду ни в чем нуждаться. Буду ходить в удобных Джимми со страниц модного журнала, пить по утрам свежевыжатые соки и отдыхать в выходные лежа на белом песочке на Гоа. Он сделает все, чтобы я была счастлива. А я буду готовить ему по утрам турецкий мелемен и делать по вечерам массаж. Он мусульманин, поэтому придется одеваться скромнее и принимать во внимание его интересы. С беривыми съемками будет покончено. Но это, наверное, не важно». У меня будет свой центр красоты и красавец-муж, который во мне души не чает». Сотни мыслей приносились в моей голове, пока я стояла напротив зеркала в дамской уборной ресторана Хардрок в Мумбае. «Я буду с ним, как за каменной стеной. Я люблю его», — сказала я, глядя себе в глаза. На меня из зеркала смотрела красивая девушка, которая находилась в одном шаге от того, чтобы снова принадлежать кому-то. Внутри не было ощущения безграничного счастья. «Да, я его любила, а он меня любил еще больше, но на душе было тяжело, и ощущение, что, заболтавшись со мной, он проедет свою остановку, не покидала. Под лопатками снова зачесалась, крылья просились наружу. «Я не смогу с ним так поступить, это нечестно», — сказала я себе обреченно. «Я снова себя теряю. Только нашла и снова в шаге от того, чтобы потерять. С ним я буду счастлива, а без него? Кто я без него?» Я не была готова к серьезному шагу в отношениях. Мне не хотелось быть с кем-то, мне хотелось просто быть собой. В Индии я совершила столько невероятных открытий внутри себя, но я чувствовала, что это еще не конец, и что впереди меня ждут еще тысяча шагов к самой себе. Я не хотела делить этот путь ни с кем. Я должна была пройти его одна. Сердце бешено заколотилось, словно я готовилась бежать в спринт. Фердос не мой мужчина, он достоин девушки, которая сможет по-настоящему сделать его счастливым. Но это не я, сказала я себе в зеркало и вышла в зал, все так же сжимая цепочку в правой руке. Шея горела красной полоской ожога, и для себя я все уже решила. За нашим столиком было пусто, Фердоса нигде не было, а заказанное мясо с овощами остывало в тарелке. Я огляделась вокруг и увидела его на улице, быстро шагающего туда-сюда и что-то обсуждающего по телефону. Перед глазами темнело, я не могла собраться с мыслями и пыталась придумать какую-то фразу, с которой я бы могла начать свою речь. Когда он вернулся и сел напротив, на нем лица не было. А вместо того, чтобы сказать, что нам надо расстаться, я спросила, «Фердос, что случилось? Что-то с мамой?» «Нет, бейби. умер мой дядя, ее родной брат. Мне нужно срочно лететь в Южную Африку. Сегодня или завтра?» По его опущенным глазам и дрожащим губам я поняла, что сейчас не время для разговора. «А когда будет время? Через девять дней или через сорок?» «Я столько ждать не могу», — подумала я про себя, но вслух произнесла. «Мне очень жаль, Фердос. Я не хочу оставлять тебя одну, я волнуюсь. Я не знаю, сколько я пробуду в ЮАР. Может быть, три дня, а может быть, неделю. А может, все затянется на месяц». По его щекам катились слезы. Я впервые видела, как он плакал, и мне захотелось его крепко обнять и забыть обо всем, что я хотела ему сказать несколькими минутами ранее. «Сколько действует твоя виза, бейби? Он поднял на меня глаза и размазал слезы по щеке. «Еще неделю. Потом мне нужно будет улететь в Санкт-Петербург и ждать вызова от Даниша». «Ты меня не дождешься», — обреченно вздохнул Фердос. «Почему все так? Почему сейчас?» — спросил он в пустоту. «Я бы хотела сказать, что обязательно вернусь, но это было бы неправдой. Я бы хотела также сказать, что не вернусь, но сделала бы ему больно». Я просто промолчала, сжимая в кулаки его цепочку. Он и не заметил, что она исчезла с моей шеи. На следующее утро Фердос улетел хоронить своего дядю, а через пару дней, убедившись, что мой друг тремя днями в ЮАР не отделается, Даниш купил мне билеты до Санкт-Петербурга.